Студия «Ардис» представляет Вероника Лесневская «Два чуда для Папы Мороза» Читают Александра Нижегородова и Валерий Толков Пролог «Мама! Мамочка!» Возвращают меня в реальность звонкие детские голоса. Двое мальчиков подбегают к моей койке, обхватывают меня маленькими ручками, чмокают по очереди в щеку. «Мы нашли тебя!» Вижит один. Нахли! коверкает второй. Пытаюсь вспомнить, что со мной произошло. Но в голове белый шум. Никаких картинок, абсолютно. Словно меня не существует. Я даже не знаю, как меня зовут. Паника захлестывает разум. Так хотели Новый год вместе встретить, но не успели до полуночи к тебе, жалуется первый. Зато все-таки нашли. Успеем подарки под елкой забрать. Мальчики смотрят на меня обеспокоенно, киваю импульсивно, а сама вглядываюсь в их лица, и в сердце разливается тепло, родственное. Мои, мои мальчики. Коля, Митя. Сами слетают суст уст их имена. Хоть что-то. Едва не плача, обнимаю детей в ответ. Недоуменно хлопаю ресницами, когда замечаю мужчину в дверях. Стоит и стуканом, внимательно изучает меня. Каждую черточку, каждую эмоцию, каждую реакцию. Чуть прищуривается, лаская взглядом. Добрым, нежным, словно я родная ему. Наверное, я должна почувствовать, кто это. «А это наш Папа Мороз!» — радостно объявляют дети. Мы с мужчиной вздрагиваем одновременно, пересекаемся взглядами. «Папа? Вы мой муж?» Спрашиваю испуганно, и он заметно напрягается. Простите, я вас совсем не помню.